Глава 15. Ренар Дарган. Сознание возвращалось очень неохотно. Кажется, в меня вливали какое-то зелье, осторожно поддерживая голову. И еще вроде вливали целительскую магию, так как по телу периодически разливалось тепло, вытесняя лютый холод, но этого было недостаточно. Я то и дело снова ощущала нестерпимую боль и проваливалась в забытье. Сквозь непродолжительные моменты пробуждения до меня доносились обрывки фраз Ренальда, Винсена и просто целый гул разных незнакомых голосов. Они спорили, но о чем я так и не смогла понять. От неуносимой боли и холода мозг просто отказывался работать, то и дело унося меня в спасительную тьму, пока я наконец окончательно не очнулась. Вот просто крыло глаза и поняла, что со мной «Все хорошо. Странно. У меня ничего не болело. Мне было не холодно, и кажется, что я вообще недавно не в битве участвовала, спасая жизни, а на кровати все это время провела. Осмотрелась себя на предмет ссадин, синяков или магических следов, но так и ничего не обнаружила. Однако, попытавшись сесть, поняла, что рано сделала выводы. У меня все еще была жуткая слабость. Так, ладно. Значит, надо еще полежать и хотя бы понять, где я. Оглядевшись, я обнаружила себя на огромной кровати с четырьмя добротными опорами, на которой, кажется, мог разместиться дракон в своем истинном облике. Я не в госпитале, точно, а в каком-то доме или особняке, или замке. Просто размер комнаты тоже впечатлил. Я считала свою комнату в доме Леоны большой, но это было больше раза в два, точно. А еще она была темной, с преобладанием синих, коричневых и зеленых цветов, и явно мужской. Кофейного оттенка стены с разрисованными золотыми драконами, которые, казалось, начинали двигаться, когда от них отводили взгляд. Хмм, может, у меня галлюцинации начались? Тёмная добротно резная мебель, плотные зеленые шторы с золотой вышивкой. Несколько картин изображавших сцены и сражения и портрет мужчины. Интересно, кто на нем представлен? Картина располагалась довольно далеко от кровати, и разглядеть ее детали не представлялось возможным. Поэтому я снова откинулась на подушке такого же кофейного цвета и задумалась. Где я вообще? Это явно был не мой дом. Комнату отца я хотя бы мельком но видела, она была совершенно другой. Но тогда у кого я? То, что это была мужская спальня, я поняла без подсказок, но кто вообще осмелился перенести девушку в бессознательном состоянии к себе домой? Это же компромат чистой воды. Если об этом узнает отец, у кого бы я ни находилась, он меня убьет. И это не говоря уже о возможных слухах. Но тут память услужливо подкинула воспоминания о недавних событиях, и все волнения своей репутации быстренько отошли на задний план. Что произошло на площади? Как все это закончилось? И что случилось с Дарганом, с ребятами, да со всеми? Сколько людей пострадало? Смогли поймать этих, как их там, гархитов? Ну и все в этом же духе. Поэтому я больше не могла позволить себе лежать, тем более непонятно на чьей кровати. И Не обращая внимания на слабость, стала пошатываясь, пошла к двустворчатым дверям, из-за которых доносились голоса. "Я не ожидал такого, Винс". От неожиданности я остановилась и прислушалась. За дверью был Дарган и, похоже, Винсент. Тот светловосый мужчина и раз Ренард к нему обращался, она ничего не говорила, ни разу. Об этом Дар я узнал утром, так же как и все остальные. Так, похоже, что разговор все таки обо мне и о божественном даре, который не видел разве что слепой. Вот и не афишировала его, как советовали старцы из храма. А если бы узнал раньше, что это изменило бы? А это уже, похоже, был Винсент, судя по голосу. Многое. Я бы ее не отпустил. Но ведь у нее серая магия, как ты говорил. Неважно. Леону признал Харон, Причем сразу после проверки. А я не послушал его. Сказано это было устало и кажется даже с ноткой грусти. Получается, мужчины сейчас разговаривали о нашей с Дарганом несостоявшейся помолвке. И выходит, если бы тогда при нашей первой встрече в доме Семилегранд он узнал о божественной магии, то не разорвал ее. Хотя на тот момент даже я не знал о таком подарке свыше. Однако, может и странно, но это откровение заставило меня вспыхнуть праведным гневом. Значит, серая жена ему не нужна. Готов был, без сожаления, разорвать помолвку и даже извинения не принести. А вот белая или отбеленная – это да. Это я хочу. Заверните в подарочную упаковку и бантиком перевяжите. Я, конечно, отрерирую, но смысл остается тот же. Жена с белой магией и божественным даром придачью будет лучшим подарком, которым можно себе представить. Ух, драконья ящер чешуйчатый. Я не хотела больше слушать оправдания, поэтому решительно толкнула дверь, насколько позволяли силы, и переступила порог другой комнаты, а или точнее кабинета, того самого кабинета, в котором я оказалась во сне, когда Дарган проводил запрещенный ритуал. Тут стоял тот же добротный деревянный резной стол, такое же кресло, камин, в котором резвился огонь, висели плотные шторы темно синего цвета, и находилось много-много шкафов с книгами, разными шкатулками, свитками статуетками и прочей атрибутикой. На стене тоже большое зеркало в тяжелой резной оправе, А на столе стоял кианит, через который Дарган и проверял магию будущей жены. Да проверялся. Это его дом, и в его спальне я сейчас разместилась. Меня снова захлестнуло потоком возмущения. Что он себе позволяет? И даже вся эта симпатия, которая возникла между нами в последнее время, сейчас растаяла без следа. Я все еще очень хорошо помнила причину, по которой оказалась в этом мире. Как и причину, по которой лорд Дарган разорвал со мной той с Леоной помолвку. И после всего этого он посмел принести меня к себе домой? На что рассчитывал? Леди Леона. Как я рад, что вы наконец проснулись. Отвлёк меня от прожигания дырки в своем собратье Винсент. Я уж боялся, что вы будете восстанавливаться до утра, и придется объясняться с вашим отцом. — С отцом объясняться придется не вам, ответила спокойно, не сводя взгляда с Даргана. А вашему другу. Как вы объясните лорд Дарган, что я оказалась не у себя дома, а в вашей кровати? Я намеренно оказалась именно не на дом, а на кровать, после чего услышала сдавленный смешок от Винсента и хмурый взгляд от Даргана. Вы получили серьезное ранение, сухо отозвался он. Переносить вас в таком состоянии к вам домой я посчитал неуместным. Сначала нужно было убедиться, что остатки темной магии Готхирдов вас больше нет. И вы смогли восстановиться. Это же по моей вине вы оказались ранены. Да нет, по своей. Я ведь сама развернулась на летящий шар, но по-другому я просто не могла, не могла позволить ему погибнуть. Однако встряхнула головой, отгоняя ненужные ассентименты, и посмотрела на Винсента. Скажите, что произошло на площади? Много пострадавших. Всех ли схватили? Схватили не всех. Многим удалось скрыться. Вместо Винсента отозвался Дарган, и его другу пришлось с усмешкой захлопнуть рот. Пострадавших много, но благодаря вам и целителям сильных увечий нет ни у кого. Я не ответила, лишь прошлась поговорившим взглядом и снова вопросительно посмотрела на Винсента. Как его там по фамилии? А, неважно, потом узнаю. Дарган ощутимо ти скрипнул зубами, но промолчал. Видя, моему было очень неприятно, когда его вот так открыто игнорировали. А Хай снова усмехнулся и окинул меня заинтересованным взглядом. Ренард все верно вам рассказал, мне добавить нечего. Я кивнула ему в ответ и с облегчением вздохнула. Больше всего боялась услышать, что есть пострадавшие и что самое страшное погибшие. А мои друзья, Сно обратилась к блондину. Что с ними неизвестно? Я видела, что Вегер был ранен. Ах, так это из за вас эти двое оказались на площади. Винценц усмехнулся. Да, один из ваших друзей был ранен, но с ним все в порядке. Рана не глубокая, и давно уже залечена целителями. Он ещё улыбнулся, и я не смогла не улыбнуться в ответ, непроизвольно рассматривая его. Симпатичный, золотоволосый блондин с волосами до плеч, искристым взглядом голубых глаз и ямочка на щеке. В отличие от Дарга, у его друга была открытое и располагающая к себе лицо, улыбчивое. Глядя на него, и самой хотелось улыбаться. Так что вам беспокоиться не о чем. кроме как о себе. Вы еще очень слабы, даже несмотря на старания целителей. Это достаточно нормальная реакция организма людей на магию Готхиртов. Холод, боль, слабость. Гораздо больше опасности она представляет для драконов. Ренарду вот досталось, даже несмотря на то, что вы успели нас предупредить об опасности. Восстанавливаться он теперь будет долго. Я перевела взгляд на Поменатова лорда и действительно заметила, что выглядит он не так, как обычно. Под глазами залегли темные тени. Лицо бледнее обычного и напряжено, словно он старается держать эмоции под контролем. Вы ранены? спросила тихо, испытав угрызение совести. Да, я была зла на Даргана по многим причинам. Да, я имела право на него злиться. Но он ведь тоже меня спас и сам пострадал. А я тут так открыто его игнорирую. восстановлюсь. Сухо ответил он. Божественная магия. Вы не сказали мне о ней. Почему? А зачем мне было о ней говорить? В том же тоне ответила я. Чтобы вы передумали расторгать помолвку. Так вот, на момент принятия этого решения я об этом подарке еще не знала. А позже это знание ничего бы не решило. Взгляд у дракона потемнел, словно ему было неприятно это слышать. Да, мне тоже было неприятно слышать отказ с его стороны. Ну вот не знаю почему, но сейчас вся накопившаяся обида за его действия нахлынула лавиной, и отступать не собиралась. Знаю, веду себя по-детски, но ничего не могу с собой поделать. Вы могли бы хотя бы предупредить. Это было ни к чему. Лорд Дарган, в храме Вартана на инициации меня вообще попросили не афишировать свой дар, но на площади это не представлялось возможным. О нем до сегодняшнего дня знала только моя семья который вы никак не относитесь добавила про себя Леона Я бы хотел с вами поговорить сказал Дарган тихо. Не думаю, что нам есть о чем разговаривать. Вы разорвали помолвку сами, по своей инициативе. Я поддержала это решение. слез и истерик не устраивало, и теперь собираюсь ехать учиться. Так что считаю данный вопрос закрытым. Зрачки у мужчины вновь стали узкими, словно он изо всех сил старался сдержать своего зверя. Это было завораживающе красиво и страшно. Хоть я и понимала, что лорд не сделает мне ничего плохого, но все равно он ведь дракон, и он зол на мои слова. Как именно дракон может на все это среагировать, остается только догадываться. Я ведь уже знала, что драконий дух в магии, хоть и сливается с ним воедино, но все равно имеет собственное мнение, мысли. У него свой характер и привычки которые не всегда совпадают с человеком. Все это я узнала из книг, которых в библиотеке Семи Грант оказалось достаточно. И все же, Леона, нам нужно с вами поговорить. Мужчина выдохнул и крепче сжал губы. Похоже, что за дело, его действительно не слабо. А я бы хотела помочь вам исцелиться и вернуться домой, ответила и приблизилась к мужчине. Отец вообще знает, где я сейчас нахожусь? Знает. Сьюсмишка встала Винсент, облокотившись о каменную полку и играя с огоньком. Не скажу, что он в восторге, но он вас действительно ждёт, Леона. Мне исцелять не нужно. Вы не восстановились и сейчас сделайте себе только хуже. Позвольте я сама решу, как мне поступать, лорд Дарган. Я не ваша невеста, чтобы вы имели право решать за меня. Сколько вы будете восстанавливаться? Мужчина молчал, лишь буравил меня недовольным взглядом. Пару недель точно. Подал голос его друг, продолжая вылеплять из огня различные фигуры: то меч, огненный над камином вспыхнет, то ваза, то цветок, пару недель. А почему вас не вылечили целители? У нас нет таких целителей, которые способны быстро устранять последствия темной магии Гатхиртов. ответил Леннард, они не проявляли себя много лет и сейчас использовали совершенно иную магию, такую, с которой мы раньше еще не сталкивались. Так что сейчас целитель императора пытаются найти способ, как ее устранить, но пока этого способа нет. Офигеть. Нет уж, как бы я ни была зла или обижена на Даргана, но позволить ему мучиться столько времени не дам. Он ведь спасал меня И не раз и не только меня, но и всех людей на площади. Так что я отряхнула растрёпанные шевелерой и решительно подошла к мужчине, возвышаясь над ним, так как он сидел в кресле. Лорд Дарган, покажите мне вашу рану. Это ни к чему. Слушайте, Вы не будьте прямым ослом, добавил внутренний голос. — «драконом, и дайте мне помочь. Это не так сложно, и уверяю, что ваша репутация не пострадает, в отличие от моей. спящей в вашей кровати снова вспыхнула в голове. Винсент тихонько засмеялся и повернулся к нам. Рэн, правда, не брыкайся. Чем скорее ты выздоровеешь, тем быстрее сможешь приступить к этому делу. Так что давай, раздевайся. И не стыдись никого. Ты ж не кисеяная барышня, да я даже отвернусь, если тебе от этого станет легче, мужчина рыкнул, но промолчал, видимо, один из аргументов был весомый, так как Дарган сначала недовольно сверкнул драконьими глазами в сторону друга, но потом встал и начал расстёгивать рубашку, постепенно обнажая рельефную грудь с несколькими кубиками пресса. У меня даже дыхание перехватило от такого зрелища. Нет, я, конечно, видела обнаженных мужчин на земле, на пляже, да и бывшего своего тоже видела. Но таких ладно скроенных еще не доводилось, только по телевизору. Рельефные мышцы перекатывались на сильных руках и широкой груди, приковывая к себе внимание. Мне вдруг очень захотелось прикоснуться к нему, ощутить гладкость кожи под своими руками, тепло сильного тела, почувствовать его мощь. Он был высокий. Я знала, что Ренмарт не маленького роста, но сейчас, стоя очень близко к обнаженному ему, ощутила это во всей красе. Просто моё лицо вдруг оказалось практически напротив мощной, широкой груди, показавшейся мне каменной, Такое любого согнёт и переломает одним движением. Он и так всегда казался мне большим, но без одежды, и как-то запоздало пришла мысль, что я безостенчиво рассматриваю полуобнажённого мужчину. Реакция любой нормальной здешней девушки будет одна покраснение до кончиков ушей. Но я не здешняя и видимо, ненормальная да как краснеть не собиралась и взгляд отводить тоже однако наглеть тоже не нужно Мужчина хоть и красивый но я его лечить собралась а не рассматривать я опустила взгляд чуть ниже и у меня вновь перехватило дыхание но уже нет внешности мужчины от огромной рваной раны на правом боку хотя то что у него было даже раны назвать было нельзя воздействие черной магии правда губительно для драконов на его груди было что-то наподобие воронки Красный, мерцающей Как та странная магия Гатхиртов. Эта магия сейчас буквально разрушала мужчину изнутри. И вы хотите сказать, что сможете сами восстановиться? Крепо и очень тихо спросила я, не в силах оторвать взгляд от жуткого зрелища. Смогу. Просто это не быстрый процесс и довольно неприятный, добавил Винсент. Я шумно вздохнула и сделала шаг к дракону, оказавшись еще ближе. А почему у меня такого не было? Нас ведь задело вместе. На людей темная магия действует немного иначе. Вас, к огромному счастью, смогли вылечить довольно быстро. Я сделала еще маленький шаг, как-то разом оказавшись еще ближе, настолько, что смогла отчетливо услышать стук его сердца. и ощутить жар, исходящий от мощного тела. Ладошки мигом вспотели, и не только от близости этого мужчины, и в целом странная ситуация, где я в компании двух драконов, один из которых полуголый, Встаю в закрытой комнате в доме бывшего жениха. Сколько от осознания, что этих самых драконов я никогда еще не лечила, как и темную магию. А вдруг что-то пойдет не так, или божественная магия окажется бессильной перед темной? Однако отступать было нельзя. Поэтому я несколько раз вздохнула, собираясь с мыслями. Направила руки на рану и попросила, очень сильно попросила исцелить его. Он ведь, он ведь спасал меня. Людей на площади Он хороший, даже несмотря на то, что козёл, дракон, а козёл, козлодракон, полнейший, но всё равно он не должен страдать столько времени. Я очень, очень хочу его вылечить. С рук уже привычно стало разливаться тепло и свет, мягкое октовое овечье, исцеляя его прямо на глазах. Значит, на драконов моя магия тоже имеет воздействие. Это хорошо. Спустя несколько минут на груди мужчины не осталось и следа от недавнего увечья. И он вздохнул полной грудью буквально у меня перед носом. Я же наоборот вдруг почувствовала невероятную слабость и головокружение. Все же я не успела остановиться, а божественная магия отнимала много сил. В глазах потемнело, и я покачнулась, облокатившись о стол. Заодно нечаянно прошлась рукой почему то гладкому и холодному. Упасть не успела, меня тоже подхватили за талию и буквально впечатали в мощную грудь. Еще и другой рукой обняли, наверное, для надежности. Я невольно положила руки на грудь мужчины и глубоко задышала, чтобы поскорее прийти в себя. Меня тут же окутал ароматом ледяной свежести с нотками замороженных ягод, который всегда возникал в присутствии этого дракона. Однако, вдарс головокружением, темнотой перед глазами и звоном в ушах, я заметила яркую вспышку, мига зарившую комнату. Что это было? Нежели какое-то заклинание, но кто и зачем его сейчас произносил? Когда же дурнота прошла, я поняла, что это была заспышка. Просто это что-то гладкое и холодное. Оказалось, киони тем самым камнем, с помощью которого лорд Дарган проверял свою невесту на чистоту магии. И если в прошлый раз в нем клубился серый туман, то сейчас туман был ослепительно белый, наподобие облачков, среди которых мерцало малюсенькое солнышко. Моя магия та, которую я никаким образом не хотела ему показывать. И та ради которой Леона, настоящая Леона, собиралась принимать запрещенное зелье. Дарган вместе со мной в руках просто окаменел от увиденного. Я же мысленно выругалась и постаралась отстраниться. Но куда уж там? Меня держали так, словно я собиралась бежать, хотя именно оно так и было. Я как можно скорее собиралась уйти из этого дома и от этого мужчины, близость которого очень странно на меня влияло. Однако отпускать меня в планы лорда явно не входило. "Леона, нам надо поговорить", раздалось напряженно у меня над головой. "А я не хочу", так и порвалось ответить. "Леона, вам нужно домой, отдохнуть. У вас практически не осталось сил". Тем же временем отозвался Винсент, который тоже был немного шокирован этим открытием. "Странно, неужели у них тут белая магия такая редкая? Надо будет про об этом разузнать". — Леон, я сам отвезу вас домой в карете. и у нас будет достаточно времени, чтобы нормально поговорить без лишних ушей. Нет уж. Что-то не очень хочется. Тем более трястись в карете неизвестно сколько времени. Мне и так нехорошо, да и к разговорам я сейчас совершенно не готова, тем более с Дарганом и на всем известную тему. Рен, ты в своём уме? Девушке плохо, оставь её в покое. Ей нужно отдохнуть. Леона. Он уже обратился ко мне. Я открою для вас портал к вашему дому и сам проверю, куда именно он вас приведет. Так что можете не волноваться и довериться мне. Сказано это было с интересным подтекстом. Однако я не обратила на него внимания. Сейчас мне хотелось только одного чтобы меня оставили наконец в покое. Портал за девушкой закрылся. Она ушла именно им, предпочитая не оставаться со мной наедине. Проклятье отказалась от моего общества и предложены кареты, дабы я не смог довести ее до дома и не имел возможности поговорить без свидетелей. Отказалась. Не хочет меня видеть и уж тем более разговаривать. Гранус меня раздири, но я сам виноват. Винсент, этот недолорд белобрысый, облокотился о стену и был очень доволен собой, так как именно его помощь приняла Лионель. Светился прямо весь, совсем как Ионит несколько минут назад показывая кристально чистую душу девушки и такую же чистую, светлую магию моей. еще совсем недавно невесты, от которой я сам же и отказался. Ну, что, Рен, ты знал, что Леона настолько особенная? Начал Винс самодовольно, мерзко растягивая слова и намеренно бил по живому. Вижу, что не знал. Не ожидал даже. Верно? Не думал, что девушка, которую ты бросишь, прямо перед объявлением помолвки, окажется таким лакомым кусочком. Я ощутимо скрипнул зубами, но не возражал, ведь действительно не знал, не думал об этом, не допускал мысли, что та магия, которую увидел на запрещенном ритуале, окажется именно магией Леоны. Но ведь это было невозможно. Я проверял свою невесту, и ее магия была другой. Этот цвет, видимо, дарован ей после ритуала, причем самим Вартаном, как и божественная искра Спаша и меня, и многих других. Только почему он выбрал именно Леону? Так что прости, друг, но теперь я тоже вступаю в игру и буду добиваться руки и сердца леди Леанэль. Ты не посмеешь, Оскрылся я слишком сильно, сжав руки стакан с горючим, хотя его жидкость распылилась на ковер. Но Винсенна это никак не впечатлило. Он до моего бешенства лишь сильнее заулыбался. «Еще как, посмею. Ты ее бросил буквально перед алтарем. и насколько я заметил, девушка тебя не простила и видеть не желает. Так что у меня есть все шансы занять твое недавнее место и забрать ценный приз. На этих словах внутренний зверь взревел. и оскалился, а у меня снова начала появляться чешуя, совсем как несколько часов назад на площади, когда Леона меня спасла. Нет уж, я не позволю забрать ее у меня. у нас, И хорон был полностью со мной солидарен. К тому же он раньше меня понял, что эта девушка особенная. Посылал мне сигналы, подсказывал, просил не торопиться, присмотреться. А я, словно слепой был, не замечал или не хотел замечать, Все искал другую. И сейчас это ударило, словно пощёчина. Ты к ней и близко не подойдешь, роллерс прокатал я совместно с драконом. Леона была моей невестой, и будет ей снова. Я не позволю тебе вмешиваться. А ты думаешь, я буду тебя об этом спрашивать? усмехнулся тот. Нет, мой дорогой друг. Теперь у тебя нет власти над Леной, и ты не можешь распоряжаться ее судьбой. Ты сам отказался от нее, помнишь? Как не помнить? Верно? Я отказался сам, но Тикионит показал иной цвет души, цвет души и магии девушки, и он отличался от яркого лучистого света, который я видел сейчас, так же как отличался от света, который показала мне другая душа, пришедшая после Леоны на запрещенном ритуале, та душа, которую я не желал пускать и которую до сих пор ищу, ту, которую почувствовал как свою Айсне, но похоже, что не там искал. Так, может ли это означать, что передо мной настоящий Ленгранд? Так что твоего разрешения я спрашивать не собираюсь, вывел меня из задумчивости Винсент. И знаешь что? Я решил, что поеду в академию, буду как можно чаще встречаться с ней, ухаживать, касаться. Напрошусь преподаватели или буду сторонним наблюдателем. Нужно подумать. Но ректор Делфос не посмеет мне отказать, так что у меня шансов побольше твоего будет. Это мы еще посмотрим, тихо ответил, заглушая недовольный рык своего дракона. Хочешь со мной соперничать? Что ж, твое право. Только учти, раз и навсегда. Она моя, последние слова снопрочал вместе с Хароном. Он как никто другой был со мной солидарен, Однако однако на рык не произвел должного впечатления, лишь развеселил. Конечно, он сам дракон и любит со мной соперничать. Да наш тебя терпеть не может, вновь усмехнулся он. Она и в академию сбежала, лишь бы быть подальше. И ты думаешь, что у тебя все еще есть шансы? А вот мои шансы тебя совершенно не касаются, холодно ответил и подошел к бывшему другу. Леона будет моей, и точка, пари насмешливо сказал тот и протянул руку. Пари, нетушь. И не собираюсь на нее спорить. Я лишь гарантирую тебе, что Леона останется со мной. И если так и будет, тогда ты отступишь и больше не посмеешь нам мешать. А если со мной, Винс убрал руку и снова усмехнулся. Тогда отступлю я. Харон взревел от негодования, грозившись вырваться на свободу. Пришлось мысленно дать ему слово, что это обманный маневр для соперника. Девушка обязательно будет моей, нашей нашей. Мысленно повторил за драконом и вновь сосредоточился на собеседнике. Если Леона выберет тебя, тогда я отступлю и не буду вам мешать, но до тех пор наши шансы равны, поэтому я тоже еду в академию. Да неужели, усмехнулся Винц. — Согласишься на должность профессора? Ты с твоим статусом, опытом и знаниями будешь преподавать каким-товшивым то вшивым адептам? Если это нужно для дела, соглашусь. К тому же, будущим боевикам не помешает хорошая подготовка, хотя бы одному потоку. А теперь не смею больше задерживать. Лорд Ройэлс. Это был сигнал к тому, что борьба началась. Винс снова усмехнулся. Как же захотелось стереть эту усмешку с нахальной мордой!» Иронично поклонился и направился к выходу. Удачи, Рен. Тебе она понадобится гораздо больше, чем мне. Дверь за соперником закрылась, оставляя меня наедине с Хароном и своими мыслями. Дракон недовольно скалился, подталкивая меня догнать соперника, расправиться с ним раз и навсегда. Нельзя. Я предпочитаю честный бой, открытый. Избавиться от соперника у него за спиной это пасть ниже собственного достоинства. И ты, Харон, это знаешь не хуже меня. Он знал, более того, полностью меня поддерживал. Однако как же трудно было сдержаться и не воспользоваться ситуацией. Вместо этого я опустился в кресло перед камином и стал вспоминать девушку, Леонель, наследница древнего рода, одна из первых красавиц империи, моя еще совсем недавно будущая жена. А ещё, заносчивая, горделивая стерва, знающая себе цену и добивающаяся желаемого любой ценой она была прекрасной партией для будущих наследников, одобренной императором. Но не мной. Я знал, что она умела хорошо маскировать свои чувства, желания, эмоции, выдавать желаемое за действительное. Прекрасная актриса, и прекрасная лгунья. Поэтому я решил провести ритуал в запрещенном варианте без присутствия самой девушки и ее родителей, дабы наверняка увидеть истинный цвет магии. И понял, что не ошибся. Понял, что мне соврали, сказав, что магия Магелианэль такая же кристально чистая, как горный квизан. Примерно представляю, какое именно зелье могла бы выпить Леона перед ритуалом, дабы очистить цвет своей магии. Не так много девжек к нему прибегали, так как магический откат от него сильный, да и стоит зелья немало. Но на что только не шли, дабы выгодно выйти замуж. Именно такой я знал Леона до недавнего времени, до запретного ритуала после которого она изменилась до незнаваемости, превратившись в открытую, жизнерадостную, левопытную, нежную девушку, а еще гордую, неприступную и упрямую, но от этого более манящую и желанную. Теперь она не имела с прошлой леди Легранд ничего общего, кроме внешности. Да и внешность ощутимо поменялась, как и магия. Из серой и посредственной она стала кристально белой яркой, чистой. А такой магии мечтали все без исключения. Набладали ей лишь единицы за века, льв ко всему. ее отметил Вартан, наделив своей силой. Чем же тебя так привлекла девушка? Или ты разглядел в ней то, что не смог увидеть я? Хотя нет, скорее специально приложил к этому свою божественную руку. Ведь тебе ничего не стоит вмешаться в ритуал и сделать так, как ты посчитаешь нужным. Только зачем? Какие цели ты преследуешь, Вартан? Ты действительно очистил душу девушки или на ее место призвал другую, совершенно не похожую на себя прежнюю? Так тоже ты, Леона. Я откинулся на спинку кресла и улыбнулся, вспоминая девушку, ее дерзость, своё нравы, притягательность. Никогда и никто прежде еще меня так не манил. Она словно дала мне любовный напиток, приворожив, хотя сама старательно избегая встреч. Так наивно с ее стороны, будто она не знает, что если дракон кого-то посчитал своей парой, то же никогда не отпустит. Ничего, все еще будет, по-моему. Я разыщу ответы на все свои вопросы. Пойму, кто ты, откуда, как тебя на самом деле зовут. И уж тогда никуда от себя не отпущу, так и знай. И никакой роялс мне не помешает. Как ни странно, Харон был полностью согласен. Нас ожидала захватывающая охота.